30. Мы больше не идем ночами. Ожидаем прекращения снега и выступаем с утра. Не прячемся. А наоборот, надеемся, что не пропадем с радаров СБ. Первые несколько дней в банде чувствуется напряжение. Проклятые с опаской поглядывают на Райана, ожидая изменения в его поведении в связи с новым статусом. Но ничего не происходит. Кэссиди ведет себя как обычно. Нега по колено, идти тяжело, но больше нет коина, который бы гнал банду вопреки всему вперед на предельной скорости. Мы продираемся через сугробы ровно столько, чтобы устать, но еще не подать с ног, и устраиваем привалы. Лишь потом отправляемся в путь. Проходит еще несколько дней. Должно быть, до границы уже рукой подать, Жилых или даже бывших жилых поселков больше не попадается. Вокруг только снег и никакого укрытия. Кажется, что мы в непроглядной снежной пустыне, куда не ступала нога человека. Когда идем шесть часов кряду, а пейзаж не меняется, Райан командует привал. Солнце садится, на небосводе становятся видны редкие звезды. Делать нечего, ночуем под открытым небом объявляет новоиспеченный главарь. Проклятые переглядываются, в глазах и на лицах сомнения. Всеобщее недоумение высказывает олов «Кэс, ты уверен? Без костров мы замерзнем насмерть, а огонь может привлечь внимание патрулей, других банд или вообще службы безопасности Верхнего мира». Морщусь и опускаю голову, чтобы козырек скрыл лицо. «Служба безопасности, как же? Где они все эти дни?» «А похоже, что я не уверен», — огрызается Райан. «Молодец! Не хватало еще, чтобы члены банды начали в нем сомневаться». Олаф тушуется. «Нет, я просто...» «Отлично! Нужный эффект достигнут». Голос Кэссиди смягчается. «Здесь нет никого и ничего. Ни одна банда так далеко не забредет». Патрули эту территорию не контролируют, а СБ... СБ на нас плевать. Склоняюсь к тому, чтобы согласиться. Со встречи с Питером и смерти Коэна прошло три дня. Связного забрали свои. Пусть ему требуется лечение, но он же там не один. Неужели нельзя послать к нам еще кого-то? Пит обещал, что с нами выйдут на связь до того, как мы достигнем границы. Так где же они? Коннери не нашел, кем заменить Питера? Тогда что мешало прийти ему самому, черт его дери? Эти вопросы распирают меня изнутри не первый день. Прошлую ночь удалось поспать только пару часов. Все время казалось, что вот-вот мимо нашего укрытия промелькнет тень. Кто-то поскребется в дверь, выпустит петарду в небо, в конце концов. Но ничего не случилось. Банда переночевала в заброшенном бараке и пошла своей дорогой. От СБ ни звука. Могли ли они передумать, что, если после провала Пита, а следовательно и моего, План был изменен. На нас никакой надежды, и они отправились прорабатывать остальные варианты. Тогда что? Есть ли смысл связываться с подельниками Коэна? Да и сработает ли коммуникатор, когда мы окажемся ближе к границе? Вопросы, вопросы. Ответов нет. Общими усилиями расчищаем место для ночевки. Снега навалило мне чуть выше колена. Расчистив небольшую площадку, чтобы все могли уместиться, получаем неплохое укрытие от ветра. Снег выполняет роль стен по всему периметру, невысоких, но это лучше, чем ничего. На прошлом привале в нежилом доме Райан велел каждому собрать дрова, дощечки и обломки мебели. Кто что найдет, связать веревкой и нести с собой. Это было встречено всеобщим недоумением. Зато теперь есть из чего разжечь костры в открытом поле. Честно говоря, когда Кэссиди распорядился нести с собой материал для растопки, мне тоже показалось, что это излишняя перестраховка. Даже если так, Райан перестраховался и не прогадал. Вокруг нет никого и ничего. Для розжига уходят последние страницы книги и ее обложка. В костер идет почти все дерево, которое принесли. В рюкзаках почти не осталось еды. Все, у нас кончилось всё, а СБ не кажет носа. Что дальше-то? Несколько раз ловлю себя на глупом желании встать, раскинуть в стороны руки, задрать голову и кричать в небо. Что дальше? Но, помнится, трюк с вызовом СБ взмахом руки провалился. Да и следят они еще за нами или уже списали со счетов и отложили наши ненужные досье в коробку и убрали на склад уходят почти все ресурсы потому что без крыши над головой слишком холодно разжигаем сразу три костра первый для курта и олафа второй близнецам и попсу третий нам с кэссади меня как-то негласно провозгласили в помощнике главаря это что мое место рядом с ним Не обсуждается. Когда костер разгорается, Заворачиваюсь в одеяло, как гусеница. Сажусь, достаю из рюкзака Последний кусок вяленого мяса И лениво жую, пялясь на огонь. На завтрак у меня уже ничего нет. Не страшно. Хорошо, хоть с водой проблем нет. Снега вокруг больше, чем нужно. Кэссиди устраивается неподалеку. Не ест и не пьет. «У тебя закончилась еда?» — интересуюсь. Дергает плечом, отчего с того сползает одеяло, и ему приходится ловить его и поправлять. «Что-то вроде осталось, к черту ее!» Понимающе киваю. «Аппетита нет и у меня, но есть надо». «Не дури!» — высказываюсь. «Не продолжаю мысль он и так понимает, что я имею в виду». «Угу», — отзывается. Молчит, некоторое время смотрит на огонь. «Думаешь, они не появятся?» — вдруг спрашивает совсем тихо. «Не могу сказать, что вопрос застает меня врасплох, но все равно вздрагиваю». «Не понимаю, что у них на уме», — признаюсь. «У них было тысяча возможностей вернуться, прислать кого-нибудь». «И тысяча причин не возвращаться», — мрачно добавляет Кэссиди. — И это тоже, — соглашаюсь. — Ты передумал? — спрашиваю спокойно. — Если он решит не связываться с верхними и пойти в обратную сторону, мне придется это принять. Зайти так далеко и развернуться? — хмыкает и не смотрит в мою сторону. — Как вариант? — Все наши варианты поганые, — кривится. Возразить нечего. — У нас кончилась еда и вода, — продолжает. От жажды среди снега не умрем, а с едой перспектив мало. До ближайших жилых бараков дня три пути, и с нами там никто не поделится, придется грабить. Грабить мне притит, но выживание этого стоит, оружие есть. Три дня голодовки не проблема, напоминаю. Это если мы сейчас развернемся и пойдем обратно. Но мы не пойдем, это не вопрос. Райан отворачивается, проходится взглядом по проклятым. Близнецы еще сидят, что-то жуют и тихо переговариваются. Попс завернулся в одеяло на манер спального мешка и уже спит. Олаф уже улегся, но то и дело возится и переворачивается сбоку на бок. Курт лежит на боку, подставив под голову согнутую в локте руку, и задумчиво смотрит на огонь. Что у каждого из них в голове? О чем думают? Чего ждут? Я не хочу развернуться и сбежать только потому, что страшно. Кэссиди отводит глаза от своих подопечных. Но если развернусь сейчас, до конца жизни буду думать, что случилось бы через пару дней, если бы не струсил. Уж кем-кем, но трусом я Райана определенно не считаю. Пауза. Проблема в том, что я решаю не только за себя. Ты предложил им уйти, напоминаю. Каждый из них решил, что остается с тобой. Тоже верно, соглашается, не продолжает. Сидим молча, холодно, зубы постукивают, подсаживаясь ближе к огню. Значит, продолжаем путь к границе, подытоживаю. Так точно, умник». Кэссиди дарит мне кривую улыбку. И молимся всем чертям, чтобы Коэн был прав, а его коммуникатор работал. Потому что если мы пройдем границы, а с нами никто не свяжется, голодать на обратной дороге придется значительно дольше. Задумчиво поджимает губы. Если эта обратная дорога будет, и нас не перестреляют верхние при подходе к охраняемой территории. Райан озвучивает мои мысли. Думаю, эти дни о том же. Все строится на если. Коэн слишком уверенно вел банду в этом направлении, рассуждаю вслух. Значит, какая-то договоренность с верхними у него существует. Возможно, да, а возможно и нет. Коэн часто слышал то, что хотел слышать, напоминает собеседник. Но это все пустой трепь. Мы все равно идем туда. Вздыхаю. Повторяю недавние слова Райана. Тоже верно. Поднимаю глаза в небо. Уже совсем темно. В черноте сверкают миллионы звезд. Где-то там люди путешествуют в космосе, по службе или туристы. Вселенная огромна. Время мирное. И человечество спокойно бороздит просторы космоса. Только нижний мир аквелона, Словно вырван из современности. Заговариваю. Ты скучаешь по верхнему миру? По теплым планетам, путешествиям, свободе. Идти куда хочешь, общаться с тем, кто нравится. Поворачивается ко мне, прищуривается, смотрит задумчиво. А цивилизации, хочешь сказать? Киваю. Не особо. Я скучаю только по родным. И если бы они были живы, можно было бы жить и здесь. Ты не простил своего отца? Не знаю, зачем спрашиваю и для чего лезу так глубоко в личное. По взгляду Райана понятно, что он думает о том же, какого черта мне надо. Но все же отвечает. Простил, наверное, но принять его поступок никогда не смогу. Замолкает подкладывая деревяшку в огонь. «А ты? Расскажи мне о своей семье». Удивленно раскрываю рот и снова закрываю. Просьба неожиданна. Откашливаюсь, пытаясь скрыть замешательство. «Обычная семья?» — отвечаю. Отец работал инженером, открыл собственную строительную фирму. Добился успеха. Мама была учительницей, преподавала древнюю литературу земли. С моим появлением ушла с работы, посвятила жизнь в семье. Все просто и банально. А однажды они полетели вместе на флайере и не вернулись. За мной пришли люди в форме и опечатали дом. Руки совсем ледяные, тру ладонь о ладонь, чтобы согреться. Райан слушает, не торопит. Даже не знаю, кто и как хоронил маму. Меня не выпускала соцслужба папа удалось увидеть только на суде. И то понятия не имею, кто додумался меня туда привести Просто посадили на скамью в первом ряду и не обращали внимания. А потом его осудили, дали пожизненное и увели. Меня отправили вниз. И не осталось родных? Остался папин брат. Мрачнее. На связь он не выходил. Мне никому звонить не позволяли, Он появился однажды сам, еще до Нижнего мира. Пообещал, что дело всего в нескольких днях, что заберет меня, поможет папе, мы же семья. Опускаю глаза на этом слове. Мне казалось, что все давно прошло, но нет. Стоит заговорить об этом вслух, чувства возвращаются. Пожалуй, никогда не прощу дядюшку Квентина. Не за то, что он не помог, а за то, что обещал. — Он не смог? — спрашивает Райан. — Или не стал, или не нашел меня, — отвечаю. — Но я думаю, что не стал. Несмотря на крах базы данных и глобальный переполох по этому поводу в тот момент, мое имя не менялось. Найти мой завод не составило бы труда, с его деньгами и связями, тем более. — Извини, — вдруг произносит Кэссиди. — За что? — не понимаю. — За то, что спросил, — отвечает просто. — Мне следовало бы сказать, и ты меня, но я молчу, киваю. Наконец понимаю, как он себя чувствовал, когда мне хотелось получить информацию о Джеке Смироу. — Как фрукт, который чистят острым ножом, забираясь под кожуру. Так и сидим у костра. Райан больше ничего не говорит, мне тоже не хочется. Мне достаточно знать что рядом находится человек, от которого не ждешь ножа в спину. Снимаемся с места с рассветом. Мне все же удалось уснуть и даже проспать часа три. Удивительно, но без снов. Кэссиди, как всегда, идет замыкающим, предпочитает видеть банду перед собой и быть уверенным, что никто не отстал, не упал в канаву или не подвернул ногу. Держусь неподалеку. Иду на несколько шагов, передирая на, когда слышу знакомое пиликанье. Звук, который ни с чем не перепутаешь. Резко оборачиваюсь. Кэссиди достает коммуникатор из кармана. Экран светится, прибор вибрирует. Звук вызова разносится в морозном воздухе. Бьет по нервам, как кувалда. Хотя на самом деле совсем не громкий. Делаю шаг назад, заглядываю Райану через плечо. На экране нет номера вызывающего, только слово «контакт». Номер скрыт. Аппарат сломан или это особая настройка? Переглядываемся с Кэсседи. Что говорить и делать, никто из нас понятия не имеет. «Стойте!» — кричит Райан остальным, а затем решительно нажимает «Принять вызов». Сначала... Слышны только помехи. Что-то шипит и бряцает, потом стихает. «Коэн!» — доносится из динамика грубый мужской голос. Кэссиди бросает на меня взгляд. Пожимаю плечами, потом быстро киваю. «Да!» — отвечает. «Надеюсь, Коэн свел не слишком близкое знакомство с этими людьми, и они не услышат несоответствия голоса. Полгода с последнего разговора срок немаленький. — Не ждали тебя так рано! — кажется, пронесло. Голос с той стороны спокойный. — Кое-что изменилось! — сдержанно отвечает Райан. — Но раз ты в зоне действия кома, все в силе, я правильно понимаю? Снова переглядываемся. — В силе! — подтверждает Кэссиди. — Сколько с тобой? Шестеро. Хм, маловато, но хватит. Вижу, как Райан напрягается при этих словах. Крепче сжимает коммуникатор. Ладно, я понял. Врубай на коме пеленгатор и ждите. Как только поймаем окно в работе СБ, сразу к вам. Своих подготовь. Ну, ты понял, чтоб никак в тот раз. Чуть не попались, пока твои идиоты пялились на флаер Вот теперь Кэссиди уже просто скрипит зубами. Подготовлю, обещает. Лады, отбой! Тишина. Что это только что было? Бормочу себе под нос. Последний шанс смотаться, вот что. Зло отзывается Райан. Еще вопрос, на кого он сейчас злится. На меня, на СБ, на таинственных нанимателей Коэна. Или на ситуацию в целом. «Где этот чертов пеленгатор?» Вертит прибор в пальцах. «Можно я?» Протягиваю раскрытую ладонь. Смотрит с сомнением, но отдает. Рассматриваю прибор. Очень старый. Должно быть старше и меня, и Кэссиди. Как бы не старше моего папы. Все верно. Старую технику отследить сложнее. К тому же она явно уже списана и не числится ни в одной базе. Кручу в руках. Нет привычных кнопок, какое-то вращающееся колесико. Прокручиваю, одновременно нажимая. Что-то отщелкивает. Экран начинает мигать зеленым светом с одинаковыми временными интервалами. То загорается, то гаснет. «Умник, ты еще и знаток антиквариата?» Присвистывает Райан. Умникам положено. Усмехаюсь и возвращаю коммуникатор. Кэссиди одаривает его подозрительным взглядом, а затем убирает в карман. Кажется, нам только что назначили встречу. Подытоживаю невесело. Нервы. Ждем гостей, которые могут перестрелять нас, как только увидят, что нас здесь нет. Оптимистично добавляет Райан. «Не без этого», — соглашаюсь. «Эй, вы чего там застряли?» — орёт Курт, ушедший дальше всех вперёд. «Ничего!» — кричит Кэссиди и машет рукой. «Идите дальше! Догоним!» Курт слушается, отворачивается и продолжает пробираться через сугробы вперёд. Остальные следуют за ним. Только Попс несколько раз опасливо оборачивается. Он ближе всех к нам и не мог не слышать звонок. «Черт-те — высказывается Райан. «Шестерых им мало. Зачем они им?» «Ты знаешь, напоминаю. Смертники? Да уж!» Не спорит, матерится вполголоса «Пошли, умник! Выберемся из этой низины и остановимся!» ОСБ был шанс связаться с нами, но они им не воспользовались. Помнят ли они еще о нашем существовании? А если помнят, не перестреляют ли вместе с таинственными террористами?